Глава 16. Западня. Спасение мадемуазель Дожерон, естественно, улучшило и без того хорошие отношения между капитаном Бладом и губернатором Тортуги. Капитан стал желанным гостем в красивом белом доме с зелеными желези, которые Дожерон построил для себя к востоку от Кайонны среди большого роскошного сада.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 когда пришло время оснащать эскадру для набега на Маракайбо. В свое время предложенного левосером у капитана Блада оказалось достаточно и людей, и кораблей. Он легко набрал пятьсот авантюристов, а при желании мог бы навербовать и пять тысяч. Точно так же ему ничего не стоило вдвое увеличить свою эскадру, но он предпочел ограничиться тремя кораблями — Рабеллой,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 Кордегардия — помещение для военного караула, а также для содержания арестованных под стражей. Раньше я уже упоминал, что ирландец был католиком только тогда, когда его это устраивало. В споре принимали участие с одной стороны Хакторп, Волверстон и Пит, а с другой — Каузак, чья трусости послужила причиной спора.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 Правда, здесь, в конце концов, мы находим вице-губернатора, заставляем его заплатить нам выкуп за этот город, но стоимость всех наших трофеев вставляет две тысячи песо. Может быть, вы мне ответите, что это такое? Или я вам должен объяснить? Это кусок сыра, понимаете, кусок сыра в мышеловке. Кто же мыши, Спросил. Мыши — это мы, черт возьми, а кошки? Они еще ожидают нас, кошки это четыре испанских военных корабля которые стерегут нас у выхода из этой мышловки боже мой мы попали в капкан из-за дурацкого упрямства нашего замечательного капитана блада волверстон засмеялся каузак раслепил а черт возьми ты еще смеешься, скотина отвечай мне как мы сможем выбраться отсюда и есть неприусловие испанского адмирала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 По его внешнему виду никто не назвал бы его корсаром. Он скорее бы ходил на праздного щеголя Спелмолл, улица в Лондоне, или Саламеды, улица в Мадриде. Последнее, пожалуй, вернее, так его элегантный камзол с отделанными золотом петлями был сшит по последней испанской моте. Но при более пристальном взгляде на него это впечатление менялось.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 А пока мы со всем этим возились, и подоспела испанская эскадра, вызванная из Лягуайры кораблем береговой охраны, но даже и сейчас мы могли бы вырваться в открытое море, если бы не был потерян Ляфудр. И вы еще смеливаетесь обвинять меня в том, в чем виноваты вы сами, или, вернее, ваша глупость? Надеюсь, вы согласитесь со мной, что сдержанность Блада трудно не назвать удивительной.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 «Если же отплытие пиратов задержится», — предупреждал Дон Мигель, — «то как только его эскадра будет усилена пятым кораблем Санто-Ниньо идущим к нему из Лягуайры, он сам войдет в озеро и захватит их у Маракайбу». На сей раз капитан Блад был выведен из равновесия. «Не беспокой меня больше».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 За этим горлышком озеро расширяется снова, а ближе к морю лежат два длинных острова — Вихилиас и лас закрывая выход в океан. Единственный путь для кораблей любой осадки проходит между этими островами через узкий пролив.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 Энкарнасьон, с которым мы уже встречались, был мощным галеоном, вооруженным 48 большими пушками и 8 малыми. Следующим по мощности был 36-пушечный Сальвадор, а два меньших корабля «Инфанты» и «Сан-Филиппе» имели по 20 пушек и по 150 человек команды каждый Такова была эскадра, на вызов который должен был ответить капитан Блатт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 К вечеру четвертого дня, когда все работы были закончены, пираты оставили за собой приятный, но безлюдный город Маракайбу. Однако снялись с так часа через два после полуночи, воспользовавшись отливом, который начал их тихо сносить по направлению к бару. Бар, песчаная подводная отмель, образуется в море на некотором расстоянии от устья реки под действием морских волн.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 Каждому из добровольцев, кроме специальной награды, было обещано еще по сто песо сверхобычной доли добычи. За Брандером шла Рабелла. На некотором расстоянии от нее следовала Элизабет под командой Хак Торпа. На этом же корабле разместился и кузак с французскими пиратами. Арьергард замыкали второй шлюп и восемь канои с пленными, рабами и большей частью захваченных товаров.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 Увидя сквозь предрассветный туман испанские галеоны, Волверстон поднял на реях своего брандера все паруса, и не успели испанцу опомниться, как он же вплотную подошел к ним. Направив свой шлюп на огромный флагманский корабль, Энкарнасьон Волверстон намертво закрепил штурвал и, схватив висевший около него тлеющий фитиль, зажег огромный факел из скрученной соломы, пропитанный нефтью. Факел вспыхнул ярким пламенем в ту минуту, когда маленькое судно с треском ударило с флагманского корабля.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 а затем с грохотом ударилась о ее корпус, чтобы взять испанский корабль на абордаж, пока Хакторп проделывал подобную операцию с сан фелипе За все это время испанцы не успели сделать ни единого выстрела. Так врасплох они были захвачены, и таким ошеломляющим был внезапный удар Блада.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 Инфанту удалось удержать на воде, хотя корабль сильно кренился на правый борт, и все же он шел вслед за Арабеллой. Пушки форта продолжали стрелять в вдогонку по уходящим кораблям, но они уже не могли причинить им значительных повреждений. Выйдя из-под огня форта и, соединившись с Элизабетой и Сан-Филиппе, Арабелла и инфанты легли в дрейф и капитаны четырех кораблей. Могли, наконец, обсудить свое нелегкое положение.